Глава 24. Первая тренировка. Ливень наконец-то прекратился. Ему на смену пришла противная морось, но на эту досадную мелочь я, мокрая и грязная до безобразия, не обращала никакого внимания. Забитые мышцы молили о пощаде, ноги подкашивались, тянуло рухнуть на землю и уснуть. Многочасовая тренировка под ледяным дождем в саду Метельских вымотала до изнеможения, физических сил не осталось, однако на отдых рассчитывать не приходилось. пока не выполню задание, причем так, как надо. Раиса не отстанет, это я уже отлично усвоила». Угрюмо посмотрела на свою мучительницу. Та сидела на скамеечке под симпатичным розовым зонтиком и ласково поглаживала зомби за ушами. Им обоим это занятие явно нравилось. Рая тепло улыбалась неживому псу, а киса жмурился и урчал, как гигантский кот. Мда уж, спелись. А наставница могла бы не прохлаждаться, а как-то помочь. «Нет же, сидит себе собачку поглаживает и в ус не дует». Но это я из вредности ворчу. Или скорее от усталости. Прекрасно ведь знаю, что Раиса внимательно следит за моими действиями. Она не раз подхватывала неудачное плетение и деактивировала его прежде, чем оно взорвётся. Да и перед тем, как идти на скамеечку отдыхать, Светлакова каждое задание тщательно объяснила и наглядно показала. Так что в неудачах винить некого, сама туплю. Стиснув зубы, я на голом упрямстве встала в стойку. Воспроизвела в памяти схему архисложного плетения – Зачерпнула из ладони капельку силы, через боль сложила натруженные и оттого негнущиеся пальцы в замысловатую фигуру, а затем резко повернула кисть, веером выплескивая плетение, и на автомате перешла на магическое зрение. Неужели получилось? Еще не веря затаила дыхание и принялась тщательно осматривать созданный защитный купол. Сложная чешуйчатая весь полотна мерцала одинаково ровными четырехцветными нитями. четкие правильные узлы находились на своих местах, и главное — Полусфера наконец-то накрывала весь сад, как того требовала Светлакова. С плеч словно гора упала. Все же я сильно сомневалась, что на первом занятии смогу создать подобное чудо. С гордостью посмотрела на наставницу. «Недурно», — похвалила Тай и сухо распорядилась. «Сворачивай технику, на сегодня хватит. Завтра до лекции тренировка в зале вуза. Начнем изучать малые боевые техники. Если останется время, приступим к освоению стихий». Радость как рукой сняло. Насупившись, я недовольно пробурчала. «Ты меня загоняла. Завтра не то что тренироваться, встать не сумею». «Смилуйся!» Изобразила вселенскую тоску. Полюбовавшись моей мимикой, Рая чуть заметно усмехнулась. «Не могу, синоним не хочу. Занятия нужны не мне, а тебе». Указав пальцем на мерцающее полотно сферы, она небрежно повторила. «Сворачивай». Я стерла грязным рукавом влагу с лица, переступила с ноги на ногу и пожаловалась. Пальцы плохо слушаются. Может, не выйти? «Захочешь – сделаешь. Работай!» Хлёстко приказала эта бесчеловечная женщина и вернулась к поглаживанию зомби. Спустя несколько секунд до меня долетело ее воркование. «Какой красивый мальчик, Умный, сильный, защитник наш!» «Мрррр!» Согласно промурчал зомби. Хмурясь и мысленно чертыхаясь, я запрокинула голову. Уже привычно перешла на магическое зрение – Изучила тянущуюся ко мне паутину из переплетенных энергетических нитей. Одним махом свернуть все это и чтобы не бабахнуло? Раиса слишком верит в мои способности. Внезапно сердце кольнуло. Костя делал такой же купол, только у его плетения цвет силы другой. Впервые за тренировку тьма зашевелилась, заскулила, напоминая о том, кого рядом больше никогда не будет. Хватит ныть. Разозлившись, одним единственным стремительным движением бесшумно схлопнула защиту и с ненавистью уставилась на ни в чем не повинные фруктовые деревья. В висках пульсировала кровь. Темная сила бурлила, рвалась на волю. Безумно хотелось разнести здесь все к чертовой бабушке. Вот видишь, получилось, похвалила неслышно подошедшая Раиса. Изящные, но сильные руки легли на плечи, плавно повернув к себе, убаюкивающим тоном продолжила: Ты, умница, поработала на славу, а теперь пойдем-ка отдыхать. «Умойся, поешь и ложись спать». И меня разом отпустила. Гнев улетучился, как и не бывало. Обмякнув, я вело пробормотала. Действительно, что-то совсем расклеилось. Ласково обняв за плечи, Раиса повела меня в дом. Впереди маячил киса, словно показывая дорогу, ну и заодно охраняя. С трудом переставляя тяжелые ноги, я вместе с наставницей вошла в особняк. На хлопок двери из кухни столовой выглянула Луша. Увидев меня, распахнула от изумления глаза и встревоженно запричитала. «Госпожа, что же вы себя не бережёте? Негоже так мучиться-то! Вон какая грязная да мокрая! Да и на ногах едва стоите! Ну куда такое годится? Вы же барышня, а не воин!» «Лукерья!» Холодно бросила наставница и строго нахмурилась. «Ох, и правда, что это я?» Повариха покраснела, суетливо затеребила толстую косу и смущенно сообщила. Все давно готово. Мигом на стол накрою. Как вы и распорядились, Раиса Дмитриевна. Блюда из морепродуктов». На первое суп из кальмаров, на второе, значится креветки в сливочном соусе. Получилось пальчики оближешь. Закормить решили на ночь, глядя, я вымученно улыбнулась. После тренировки нужны белки. Раиса назидательно подняла палец они обеспечивают организм аминокислотами, необходимыми для восстановления роста мышц. Раз для роста мышц, то, конечно, покивала я глубокомысленно. Накачанные бицепсы у девочек красота неописуемая. С усилием подняла руку. но согнуть в локте не сумела и, тихонько рассмеявшись, уткнулась лбом Рая в плечо. «Горе луковое!» — погладила меня по волосам Светлакова. «Мойся и спускайся. Поесть следует обязательно!» — добавила строго. «Слушаюсь, моя повелительница!» — пробормотала я устало. У подножия лестницы скинула грязную обувь и поплелась босиком наверх. Труд лучше я уважала. Стараясь не шуметь, зашла в свою спальню и направилась в ванную комнату. Стащила измазанную бок весь в чем спортивную форму и встала под горячие струй. Конечно, лучше бы принять ванну, но, боюсь, прямо в ней и усну. Впрочем, и душ помогал. Мышцы медленно, но верно расслаблялись. Как же хорошо. Мысли текли неспешно. Прогоняя другие, болезненные, я упорно думала исключительно о тренировке. Подобного опыта в прошлой жизни уж точно не было. Вспомнив, как под проливным дождем отрабатывала защитные техники, при этом бегала, прыгала и ползала, Тяжело вздохнула. Знатно меня Раиса вымотала. Можно сказать, на совесть постаралась. Лишь последним упражнением подвартила. ливень закончился, да и бегать не пришлось. С другой стороны, уверена, наставница и тут все просчитала. Балансируя на грани моих возможностей, рая давала именно такую нагрузку, какую мне по силам выдержать. Но сдохнуть хотелось, очень. Выключила воду, перешагнула невысокий бортик. Светлакова, несомненно, профессионал. По факту, мне с ней крупно повезло. И педагог отличный, и как человек по нраву пришлась. Да и подобная безумная тренировка сегодня мне реально требовалась. Пока рвала жила и строила невообразимые по сложности плетения, беспокойства о насущных проблемах не возникало. Хм, а что, собственно, случилось со мной в конце тренировки? С чего вдруг темная сила разбушевалась? Благо рая вовремя подсуетилась, иначе все могло закончиться плохо. Слезы на террасе понятны. Я чувствовала себя на редкость хреново. Вот и сорвалась в истерику. Но даже тогда моя тьма бездействовала. А тут вдруг активизировалась. И дело не в привязке, ее абсолютно точно больше нет. От банальной усталости настолько сильная ненависть, еще и непонятно к чему не возникает. Вытерлась насухо, переоделась домашняя. Аппетит не появился, но с наставницей лучше не спорить. придется идти в столовую и запихивать в себя морепродукты. Однако вначале сделают то, что душа просит. Вышла из спальни, осторожно открыла дверь в комнату Пети и вошла в полутемное помещение. Бесшумно приблизилась к детской кроватке, уютно освещенной настенным ночником. Присела на корточки возле изголовья. Положив ладошку под пухлую щечку, маленький мальчик забавно посапывал. Щемящая нежность бальзамом легла на кровоточащее сердце. Бережно брав волосы из детского лобика, поцеловала малыша и почти беззвучно шепнула. «Никому тебя не отдам». Заботливо поправив одеяло, поднялась и вышла из детской. Остальные проблемы ничтожны по сравнению с угрозой потерять ребенка. Его безопасность – первостепенная задача. Я аккуратно прикрывала дверь, когда услышала встревоженный голос. «Барышня, что-то стряслось?» Обернувшись, заметила няню. Она стояла на пороге своей комнаты, поправляя халат, накинутый на длинную сорочку. «Ничего», – поспешила я развеять опасения женщины. Заходила проведать брата. Днем никак не получается, хоть на спящего посмотрю». «С Петенькой все хорошо, за него не тревожьтесь», – успокоила Мария, а потом проникновенно спросила. Как вы себя чувствуете?» Пойдет. с неловкостью пожала плечами. Конечно, я догадывалась, что слуга рода знает о том, как госпожа ревела белуга на террасе. Иногда бывает, что жизнь испытывает нас, сбивает с ног. Да так крепко приложит, что, кажется, и вовсе не встанешь. Горе затмевает разум, превращает день в ночь. Но, как ни странно, пережитая боль помогает видеть отчетливее, а страдания непременно переплетаются со счастьем. Даже желанного ребенка женщина рожает в муках, Старушка смотрела с безграничной мудростью. На судьбу можно роптать, но и благодарить ее есть за что. «Спасибо», — шепнула с признательностью. «Доброй ночи», — улыбка тронула изрезанное морщинами лицо. Уважительно поклонившись, Мария грациозно для ее грузной фигуры и возраста удалилась в свою комнату. «Я же неспешно пошла на первый этаж. Почему-то именно сейчас слованяне обрели реальный смысл. Вполне вероятно, зерна истины упали в благодатную почву. «Ладно, подумаю об этом позже». Зайдя в столовую, внимательно оглядела накрытый на одну персону стол. Наставница пила чай, очевидно, не собираясь есть. Села на приготовленное для меня место и посмотрела настоящую неподалеку повариху. Уже поздно, ступая отдыхать, попробовав суп из кальмара, довольно кивнула и похвалила. «Вкус непривычен, но мне нравится». «Приятного аппетита, госпожа!» Луша поклонилась и вышла. Через несколько мгновений из холла послышался звук хлопнувшей двери. съешь суп поговорим строго предупредила наставница как скажешь не стала я спорить и взялась за ложку да я в первое отставила тарелку пододвинула второе блюдо подцепила вилочкой креветку отлично отметила слух немного поев поняла что больше просто напросто не влезет промокнула губы салфеткой сытая откинулась на спинку стула и наконец задала волнующий меня вопрос рай ты считала прошлое иванова увы не смогла у него щиты непробиваемые Я не свежий, наверняка поставил разведов о моем даре. Светлакова недовольно нахмурилась. Попытку считывания он не распознал, а моё прикосновение под столом расценил как флирт. Ну, ты видела его реакцию. Огу заметила. Теперь ясно, что там у вас стряслось. Жаль, конечно, что не вышло. Помолчав, я задумчиво сообщила. При первой встрече Иванов выглядел иначе, гораздо старше. Голова почему-то стала неподъемной, После еды разморила, да и усталость брала своё. Может, иллюзия? «Точно нет». Светлакова побрабанила идеально подстриженными накатками по скатерти нахмурилась. «Предложу, что этот Иванов мутата спесья. нового варианта не вижу. Подобное изменение внешности дар столь же уникальный, как и мой. Я знаю о нем лишь потому, что специально читала про редкие способности. Он предлагал покровительство спецслужб. Я опустила отяжелевшие веки. «Сама лучше посмотри». Протянув руку, накрыла ладонь Раи своей. И не только из-за того, что было лень рассказывать. Ещё намеревалась показать наставнице, вернее уже подруге, что полностью ей доверяю. Спустя примерно минуту Раиса неожиданно заявила. «На сегодня бесед хватит, ты идешь спать. И без возражений». «Как скажешь, мой генерал». Я со вздохом поднялась и призналась. «Глаза реально слипаются. Так и должно быть. Энергии сегодня ты потратила много», — невозмутимо ответила Раиса. «Предвосхищая твои вопросы, докладываю. Со слугами познакомилась, проблем нет», — добавила, вставая. Проводив меня до комнаты, Светлакова пожелала доброй ночи и ушла. А я, рухнув на кровать, натянула одеяло, обняла подушку и провалилась в царство Морфея. К сожалению, нормально выспаться не получилось. Стоило поверхностному сну смениться глубоким, тут же начинали чудиться всякие кошмары. Что-то ломало мне кости, скручивало внутренности в жгуты. Больно ужасно. Периодически с трудом выныривая из трясины жуткого и чересчур реалистичного сна, я вскакивала в кровати. Слава богу, обходилась без воплей. Пугать домочадцев уж точно ни к чему. Утирала холодный пот со лба и утешала себя тем, что день и моральный и физически был непростым. Понимая, что нужно отдохнуть, вновь ложилась и сразу же засыпала. Но кошмары не прекращались. В очередной раз, проснувшись с бешено стучащим сердцем, я глухо застонала. Перевернулась на живот, уткнулась во влажную от пота наволочку и с горечью прохрипела: «Да сколько можно? Хватит уже!» Было так тоскливо, что хоть волком вой. Немного полежав, встала с кровати и угрюмо посмотрела в окно. На улице тьма несусветная. Может, стоит ополоснуться? Сердита бормоча, о вреде переутомления для нежной девичьей психики прошлепала ванную, умылась ледяной водой, а затем без колебаний направилась к рабочему столу, уселась на вращающийся стул и включила компьютер. Монитор радостно осветил темную спальню. Открыла почту и принялась изучать файлы, присланные управляющим. То и дело, лавя себя на том, что клюю носом, Тёрла ладонями лицо, но упрямо возвращалась к чтению. Вдруг почувствовала, что кто-то тормошит меня за плечо. С трудом разлепив веки, обнаружила перед собой полностью готовую к выходу Раису. И что бы это значило? Насторожившись, быстро глянула в окно, где сияло вполне обычное раннее утро. Похоже, я все таки уснула. «Спать на рабочем стуле – это новый вид отдыха?» «Возьму на заметку», – пошутила наставница, но ее глаза остались серьезными. «Кошмары снились», – потянувшись, пояснила я. Решила поработать, но ну и отрубилась, прислушавшись к себе, с удивлением отметила, что усталости не ощущаю. Не переживай, все нормально, я выспалась, и в подтверждении с легкостью встала со стула. Ну тогда иди умываться. Позавтракаем и в универ на лекции. А перед лекциями тренировка, вздохнула обреченно. Какая умная девочка, но прежде проведем небольшое тестирование. Заодно подробно опишешь свои кошмары. Что тебя беспокоит? Вначале проверю догадку, потом расскажу. «Хорошо, дай мне десять минут», — попросила я по пути в ванную.